Глава восемнадцатая. Они сидели в наименьшей совещательной комнате отдела. Бэкстрем на своем обычном месте с торца стола, а поскольку их было всего шесть человек, места хватило с лихвой. Анника Карлсон раздала все имевшиеся исходные материалы каждому свою пластиковую папку с десятком листков и, закончив с этим, кивнула шефу, прежде чем села напротив него. Я рад приветствовать вас всех, сказал Бэкстрём с дружелюбной миной. Как вы видите из составленного Анникой заявления, мы будем рассматривать всё это, по крайней мере, пока, как убийство. История может получиться достаточно сложной, если нам не удастся идентифицировать того, о ком собственнo идёт речь. Я думаю, ты начнёшь, Фернандес, продолжил он и кивнул их эксперту. Ты Готов предложить нам какую-нибудь путеводную нить? Идиот на идиоте, — подумал он, — и единственное утешение в том, что они значительно хуже, чем в обычном случае. Утка Карлсон, которая на каждое слово готова огрызнуться. Наш собственный чилиец Чика Фернандес, уж точно не семипядей во лбу. Инспектор Ян Стиксон из Доларны, наверняка из какого-нибудь... Города-побратима Вальпараисо, а в остальном полный идиот. Единственное утешение, что бывает и хуже. Правда, на этот раз их собственный финик Тойванин, шеф всего бедствия, окружавшего Бекстрёма, на всякий случай навязал им двух молодых инвалидов из отдела правопорядка. В настоящее время вместо их обычной деятельности на улицах, занимавшихся, всякой мелочёвкой внутри здания из-за полученных на службе травм. Женщину 25 лет, блондинку с коротко подстриженными волосами, хорошо тренированную, без признаков обычных женских форм, добравшуюся до своего стула на одной ноге с помощью двух костылей и её коллегу мужского пола. Он был такого же возраста, как и она, и напоминал участника реалити-шоу Отель "Парадис". И, конечно, сильно хромал, но обошёлся лишь одним костылём. Лучше не придумаешь, подумал Бэкстрём и кивнул Фернандесу. Начинай, пожалуйста, мы же собираемся сидеть здесь весь день. Мне кажется, присоединившиеся к нам коллеги могли бы представиться, прежде чем Чик начнёт, возразила Анника Карлсон, кивнув блондинке с костылями. Ну, конечно, разве ты можешь не встрять? Бекстрём с трудом сдержал тяжёлый вздох. Меня зовут Кристин Олсон, Олсон с двумя S, сообщила блондинка и улыбнулась Бекстрёму. Моё обычное рабочее место в патрульных машинах. Олсон с двумя S. Вот так новость. Словно от этого все должны визжать от восторга. Если вас интересует, как это случилось, продолжила она и подняла один из своих костылей. Повредил ее ногу на футбольном матче против коллег из Сёдерорта в понедельник. Правда, разгромили их со счетом 5-2, так что с этим все нормально. Я вполне могу сидеть за компьютером. — Ну, просто сидеть у тебя вряд ли получится, — решил Бэкстрём. — Для тебя уж точно хватит работы. — А с тобой что произошло? — спросил он у ее коллеги мужского пола. — Играл в флороболл? или во что-то другое? Нет, ответил тот, утихомиривал хулигана, случайно вывихнул ногу шефу, едва ли это будет интересно. Он сейчас сидит в Кутузке, спросил Бекстром. Скорее лежит в тюремной больнице, уточнил его собеседник. Блестяще, сказал Бекстром. И как тебя зовут? Рано или поздно, подумал он. Должен ведь был появиться кто-то, на кого можно надеяться. Адам, Адам Лишкевич. Не самая простая фамилия, констатировал Бэкстрём и покачал головой. Что шеф имеет в виду? спросил Лишкевич с озорной улыбкой, с кучей согласных звуков. С Петью, уточнил Лишкевич. Да, не самая простая. Пусть в ней на одну согласную меньше, чем в фамилии Бэкстрём, добавил он и улыбнулся ещё шире. Надежда растаяла как дым, огорчился Бэкстрём. Мы получили комика себе на шею. Сейчас, пожалуй, Чика может начать, вмешалась Анника Карлсон, пытаясь разрядить обстановку. Какими радостными все вдруг стали, подумал Бэкстрём. Этому не будет конца. Мне пора завязывать с этим и заняться чем-то другим, хотя чем другим интересным. Фернандес с помощью подключенного к компьютеру проектора показал фотоснимки. Сначала находки Эдвина, потом пули, лежавшие внутри ее, которые он сам извлек. Нижняя челюсть черепа отсутствовала, но в остальном он находился в хорошем состоянии. Никаких так называемых отметин от инструмента или оставленных когтями или зубами животных, никаких следов более старых повреждений, возникших в результате болезни, несчастных случаев или тому подобного, за исключением пулевого отверстия как раз посередине правого виска. Но несмотря на состояние находка Эдвина могла пролежать на острове достаточно долго. «Это череп женщины», — продолжил Фернандес. Он, конечно, не был остеологом, но имел достаточно знаний, чтобы определять пол скелетов. Череп взрослой женщины, пожалуй, от 20 до 50 лет. Но помимо этого он ничего сказать не мог. Относительно пули и того, как был произведен выстрел, у него оказалось больше данных. Свинцовая пуля 22-го калибра обычной модели — так называемый малокалиберный патрон, констатировал Фернандес. Вероятно, стреляли из ружья, хотя сам тип боеприпаса и прочие следы, которые ему удалось обнаружить, не исключали использование револьвера или даже пистолета такого же калибра. По второму пункту у Фернандеса также имелось вполне определенное мнение. Речь шла о выстреле с близкого расстояния с дистанции максимум полметра но вероятно гораздо меньший. Если опуститься на уровень догадок, то стреляли в упор, приставив ствол к виску жертвы. Изучая череп в микроскоп, он обнаружил остатки частиц воспламеняющегося заряда и пороха в кости вокруг входного отверстия. Оно было очень аккуратным, что говорило о высокой скорости пули в момент контакта с костью. Примерно такой результат получается, если делать дыроколом дыру в листе бумаги. Отверстие получается с ровными краями, объяснил Фернандес. Скорость такой пули довольно быстро уменьшается по мере удаления от ствола. Само собой, пуля наверняка сможет протырявить череп, находящийся на расстоянии 20 и больше метров, но с увеличением дистанции до головы, в которую стреляешь, растёт вероятность появления трещин на краях входного отверстия. Убийство или самоубийство, спросил Бэкстрам. Я считаю это убийством, ответил Фернандес. В всяком случае, пока никто не убедил меня в обратном. У тебя есть идея о том, как всё могло происходить, уточнил Стиксон. Прежде чем прозвучал выстрел, я имею в виду. Кто-то поднимает ружьё к голове жертвы, она скидывает руку в попытке защититься, отворачивается в сторону, поскольку испугана. Подобное спонтанное движение человек делает чисто рефлекторно, преступник приближает ствол и нажимает на спуск. Но, конечно, мы не можем исключать и самоубийство, продолжал он. Выстрел в правый висок. А люди в большинстве своём правши, хотя если речь идёт о ружье, трудновато дотянуться до спускового крючка, когда ты собираешься стрелять себе в висок. Самое простое, если Самому надо свести счеты с жизнью, всадить себе пулю в лоб или сунуть ствол в рот. Следовательно, локализация входного отверстия говорит против версии самоубийства. «Но люди ведь стреляют в себя гораздо чаще, чем когда их таким образом убивают другие», — возразила Кристин Олсен. «Да, примерно в пять раз», — согласился с ней Фернандес, — «но только не женщины». «Почти все, кто стреляется, мужчины». «Когда это случилось, по-твоему?» Уточнила Анника Карлсон. «Я не знаю», – пожал плечами Фернандес. «Возможно, год назад. А возможно, пятьдесят лет назад. Хотя черепы находятся в идеальном состоянии. Точно не скажу». «Я думаю, все произошло примерно от года до пяти лет назад», заявил Бэкстрем, наклонившись вперед на своем стуле. «Я думаю, что все произошло примерно от года до пяти лет назад», И, по-моему, наша жертва спала, когда в неё стреляли. Она лежала на левом боку, левая рука под головой. Преступник подкрадывается к ней, прижимает ствол к виску и спускает курок. Подобное всегда срабатывает, подумал он. Внезапно все, даже самонадеенная Анника Карлсон, открыли рот и уставились на него. Почему ты так считаешь? спросила Анника. "Такую картинку я вижу перед собой", ответил Бэкстрём, кивнул еле заметно с полузакрытыми глазами, как бы самому себе и поднял обе руки, с целью усилить впечатление. "Такую картинку я вижу перед собой, если вы понимаете, что я имею в виду. Хуже не будет, если я спрошу, как всё было этого идиота, когда он окажется за решёткой". При всём уважении к вам, шеф, сказал Фернандес. Но относительно времени есть обстоятельства, говорящие в пользу того, что речь может идти о более старой истории, более 5 лет, не как не меньше. И что же за обстоятельства? спросил Бэкстрём равнодушным тоном. Да было бы интересно услышать, поддержала шефа Анника Карлсон. Нельзя ли поподробнее? По словам Фернандеса, Имелись даже два обстоятельства, говорившие в пользу более старой истории. Прежде всего, он почти не сомневался, что в качестве орудия убийства использовалось ружьё, одно из самых известных орудий в стране, известное как мелькашка. Пуля, которую он нашёл, просто не расплющилась бы таким образом, как это произошло с ней, вылетев она из оружия с более коротким стволом, вроде револьвера или пистолета. Ведь чем длиннее ствол, тем больше шансов что задняя часть пули сохранит свою исходную форму после того, как она сжалась при попадании в цель. В результате происходит расплющивание с образованием так называемой грибной шляпки, пояснил Фернандес. Такие пули выглядят приблизительно как маленькие белые грибы. Они утолщаются к заднему концу, и их наконечник приобретает форму шляпки, когда расплющивается, встречаясь с целью, значит, какое-то имеет отношение ко времени, проворчал Бэкстрём. Он уже просчитал, чего касалось наблюдение Фернандеса. Никакого, кивнул в знак согласия тот. Однако в данном случае использовалось так называемое гладкоствольное ружьё. Не поняла, объясни, пожалуйста, попросила Анника Карлсон. Внутри ствола имеются винтовые канавки, по которым пуля двигается как по рельсам. Они предназначены для того, чтобы заставить её вращаться и тем самым стабилизировать движение в полёте, когда она вылетит наружу. Ружья старых моделей, однако, изготавливали гладкоствольными. Пуля не вращалась внутри, что негативно сказывалось на точности стрельбы. Предположительно, наше орудие убийства изготовили примерно 100 лет назад, сказал Фернандес. Remington и Husqvarna и все другие крупные производители оружия прекратили выпускать такие ружья 22-го калибра в начале 20-го столетия. «Но в употреблении находятся еще несколько тысяч, и они вполне годятся, чтобы прострелить кому-то голову», — подвел итог Бэкстрём. «Конечно», — согласился Фернандес, — «старая мелкашка деда, доставшаяся в наследство, шеф абсолютно прав, но сегодня такие редко встречаются». Ладно, Бэкстрём заложил руки за голову и откинулся на спинку стула. Наше расследование сдвинется с мёртвой точки только в том случае, если мы будем знать, кто убитая. Когда мы рассчитываем что-нибудь получить из нового судебного медицинского центра в Линчхоппинге. По словам Фернандеса, как сам череп, так и пулю из него отправили туда ещё вчера. У него там имелся хороший знакомый, поэтому, несмотря на отпуска, он надеялся, что первые предварительные данные они смогут получить уже в середине следующей недели. В середине следующей неделе, недовольно пробурчал Бэкстрём. Это относительный пулей уточнил Фернандес. Результатов по черепу нам придётся ждать дольше. Там есть новый отдел судебной медицинской остеологии. Я попросил их взглянуть на него. Вполне возможно, они смогут порадовать нас чем-то еще, помимо того, что речь, вероятно, идет о женщине. Если говорить о ДНК, то, пожалуй, понадобится еще больше времени, если вообще удастся что-то получить. «Остеологи», — буркнул Бэкстрем, — «передай им привет от меня и скажи, что речь идет о женщине азиатского происхождения, вероятно, из Таиланда, возможно, с Филиппин. Ей было около тридцати, когда она умерла». Совершенно здоровая женщина до тех пор, пока муженёк не устал от неё и не стрельнул ей в башку, когда 5 лет назад они вместе проводили отпуск на лодке на озере Миларен. Он швед, кстати, из таких, кто привозит сюда женщин из Азии. Мы ещё что-то можем сделать для шефа, спросила Анника Карлсон и чуть наклонила голову, стараясь скрыть улыбку. Я хочу иметь ДНК, сказал Бэкстрём. И самое позднее в понедельник. Ведь не так трудно вытащить один зуб из верхней челюсти черепа, верно? Пожалуй, это сущий безделец по сравнению с тем, если бы речь шла о живом пациенте. Потом зуб раскалывают надвое, выковыривают пульпу и получают ДНК. Понадобится максимум час с помощью обычной аппаратуры, если вы спросите меня. Что ещё? Поинтересовалась Анника Карлсон. Да постарайтесь сделать хоть что-то, сказал Бэкстрём. Я хочу иметь список всех женщин нашей страны, бесследно исчезнувших за последние 10 лет. Имена тех, которые подпадают под моё описание, я хотел бы получить в виде отдельного списка. Меня очень удивит, если в нём окажется более 10 имён. Затем он поднялся, кивнул остальным и удалился.